Не близко, конечно, но и не то чтобы такое уж серьёзное препятствие. Наверняка тамошняя молодёжь грезит о сновидческих подвигах и копит деньги на учёбу в Тубуре. В точности, как ребята из Бахри и Лахри мечтают попасть к нам в Угуланд. «Всё, сармакс вот твой дом, а у меня встреча на улице маленьких генералов всего через полчаса. И хотелось бы добраться туда собственными ногами, потому что тёмным путём я сегодня уже находился».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 «Я бы раньше пришел». «Я так понял, ты от меня намеренно прячешься», объяснил сэр Шурф. «А когда от меня кто-то прячется, мой долг — устроить засаду в наиболее подходящем для этого месте. Я сам, знаешь, воспитанник Джуфина Хали, и первое, чему он меня научил, никогда не сообщать жертве, где именно ты ее поджидаешь».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 Хотя, конечно, с гораздо большим удовольствием швырнул бы в него что-нибудь тяжёлое, но это совершенно бессмысленно. Во-первых, Шурф увернётся, а во-вторых, он терпеть не может беспорядок. И мне же самому придётся собирать раскиданные предметы. А заниматься уборкой мне лень. Сейчас и вообще всегда. А потом ты мирно изнанку вывернешь, лишь бы сказанное тебе правда стала неправдой. Закончил он.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 Мы заранее договорились, и я специально раздобыла на Сумеречном рынке новую игру. Называется «Злик и Злак». Большое поле и много разноцветных кубиков. В «Злик и Злак» играют только в «Черухте». Если бы не трики, которые родом из Тулана. Даже не знаю, как бы я разузнала правила. Ладно, это неважно Просто сэр Умара Камалконе заранее радовался новой игре. А потом взял и не пришел». Он, конечно, придёт, когда сможет, и мы ещё поиграем. Просто я очень ждала и всё приготовила, а он не смог. И мне теперь так обидно. На этом месте Базилио всё-таки шмыгнуло носом и благополучно разревелось. А мы с Шурфом понимающе переглянулись. «Бедный ребёнок. Нелегко дружить с королём. Особенно, если при этом не знаешь, с кем связался».